Глава 17. Энциклопедия. Гептонамия. В конце Второй мировой войны нидерландский врач Франс Вельдман, сбежавший из нацистского лагеря, пришёл к выводу, что беда нашего мира проистекает из того, что дети недостаточно рано начинают получать родительскую любовь. Учёный обратил внимание, что отцы, занятые главным образом работой или войной, Редко занимаются своим малолетним потомством. Вельдман стал искать способ, как быстрее, желательно ещё на стадии беременности жены, вовлечь отца в заботу о ребёнке. Как это сделать? Прикасаясь к материнскому животу, так он и заврёл гаптонамию. По-гречески гптоин трогать, номос закон. Закон о касании. Определённым поглаживанием материнского живота отец сообщает ребёнку о своём существовании и устанавливает с ним первую связь. Как оказалось, плод часто бывает способен распознавать среди многих прикосновений руку своего отца. Самые одарённые отцы даже умудряются побуждать плод перемещаться от ладони к ладони. Гаптонамия рано строящая треугольник мать-отец-ребёнок. Хорошо тем, что учит отца ответственности. К тому же беременная меньше испытывает одиночество. Она разделяет свой опыт с отцом ребёнка, может рассказывать ему, что чувствует, когда он касается её и ребёнка. Гептонамия не является, конечно, гарантией счастливого детства, но очевидно открывает новые возможности в эмоциональной жизни матери и отца будущего дитя. В Древнем Риме беременных окружали спутницы, но, разумеется, больше всего пристало быть рядом с матерью отцу будущего ребенка. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том четвертый.